Простые, но действенные дыхательные практики. Дыхание – мощный эмоциональный регулятор. Именно поэтому многие люди контролируют его бессознательно. Например, если мы испытываем шок от чего бы то ни было, то быстро вдыхаем или вообще задерживаем дыхание. Как будто мы останавливаем мгновение, чтобы полностью интегрировать его. Вот только очень часто информация, которая поступает к нам извне или наполняет изнутри, не поддается легкому осмыслению. И наши привычки в итоге доходят до автоматизма. В поисках более комфортного способа существования в собственном теле полезным инструментом может стать любопытство. Когда мы сталкиваемся с новым или интенсивным переживанием, то часто оказываемся ослеплены страхом перед неизвестностью. Способность не закрываться и чувствовать интерес даже в таких обстоятельствах позволяет нам исследовать происходящее и чему-то учиться. Для дыхания такой подход тоже справедлив. Наверняка вы часто слышали совет дышать глубже. Это может быть нелегко, потому что когда вы дышите очень глубоко, то увеличиваете интенсивность своих переживаний. А это, возможно, именно то, чего вы пытаетесь избежать. Какие-то схемы дыхания подходят для успокоения, другие – для зарядки энергии. Поэкспериментируйте с разными вариантами и посмотрите, как они воздействуют на вас. Я расскажу о нескольких техниках, которые могут помочь вам подружиться с потоком дыхания в вашем теле. Если в какой-то момент вам станет некомфортно или вы плохо себя почувствуете, сразу же переключитесь на привычный способ дыхания. И несколько минут отдохните, чтобы потом продолжить осторожно изучать свое тело. Дыхание мелкими глотками. Глубокое дыхание способствует перемещению внутренней энергии тела. Поэтому можно попробовать дышать поверхностно, чтобы напитать легкие кислородом, не затрагивая внутреннее состояние. Сделайте как бы мелкий глоток, а не втягивайте воздух залпом. Осторожно выпустите воздух. Остановитесь и изучите свои ощущения. Когда почувствуете желание, сделайте еще один глоток воздуха. Обратите внимание, что если дышать таким образом очень быстро, можно начать задыхаться. Нам это точно не нужно. Поэтому дышите медленно, глотнули, отметили свое состояние и продолжайте в том же духе. Контролируемое дыхание. Делайте вдох на счет 5, позволяя животу наполниться. А потом также на счет 5 медленно выдыхайте. Участники групп ПТО часто отмечают, что таким способом им удается успокоиться, а многим становится легче засыпать. Исследования показали, что контролируемое дыхание снижает стресс и тревожность помогает при ПТСР, депрессии, а также СДВГ, улучшает внимание и укрепляет иммунную систему. СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Доктор Ричард Браун и доктор Патриша Гербарг рассказывают об этом в своей книге «The Healing Power of the Breath». Когда мы осознанно меняем способ дыхания, то посылаем сигналы в мозг о том, что необходимо перенастроить парасимпатическую часть нервной системы. Так замедляется сердечный ритм и улучшается пищеварение. Симпатическая часть нервной системы в то же время успокаивается, а значит, выделяется меньше гормонов стресса. Кувшинное дыхание. Безусловно, йоги пользуются разными техниками дыхания. Пранаяма, контроль дыхания или высвобождение – один из восьми столпов йоги. Практика кувшинного дыхания заключается в том, чтобы задерживать его на вдохе или на выдохе. Когда вы чувствуете тревогу, попробуйте вдохнуть и задержать дыхание на секунду или две, как вам покажется комфортнее. Затем мягко и медленно выдохните и ненадолго мягко задержите дыхание перед тем, как сделать еще один вдох. Имейте в виду, что если повторять подобные циклы слишком часто, вы можете возбудиться, а не успокоиться. Начните с цикла «вдох-выдох». Продолжите дышать, как обычно, и отмечайте свое состояние. Если все нормально, попробуйте еще раз. Вдох. Задержка, выдох и пауза на выдохе перед очередным вдохом. Кому-то более полезным кажется задержка только на вдохе, кому-то только на выдохе. Попробуйте подобрать вариант, который подходит вам. Трехчастное дыхание. Представьте, что полностью заполняете легкие воздухом. Начните с глубокого и медленного вдоха. Настолько глубокого, чтобы ваш живот постепенно увеличился. Сила здесь не нужна. Важно лишь открыться и довериться. Выдохните, как обычно. Когда начнете следующий вдох, продолжайте, пока не почувствуете, как расширяются живот и грудная клетка. Выдохните. На третий раз вдохните так, чтобы захватить зону ключиц. Попробуйте еще раз, но в обратном порядке, фокусируясь на выдохе. Сначала выдохните из зоны ключиц, затем из грудной клетки и, наконец, из живота. Представьте, как будто опустошаете стакан. Попробуйте повторить несколько циклов в такой технике. Телесное расслабление. Когда мы расстраиваемся, наши мышцы сжимаются и напрягаются. Если избавиться от этого напряжения, мы сможем расслабиться более полно. Но если вы пережили травму, расслабление может казаться вам опасным. Попробуйте позволить своему телу расслабиться, когда находитесь в безопасном месте, и дайте себе возможность осознанно ощутить, что происходит в этот момент. Не закрывайтесь. С помощью дыхания сосредоточьтесь на моменте здесь и сейчас. Так вы сможете научиться наблюдать за своим опытом, а не проваливаться в него. Не торопитесь.